Глава 31 Иллюзия Почтеннейшая публика старается идти в ногу с техническим прогрессом. Часовые механизмы, магниты, порох включались в представление сразу, как только становились общедоступными, иногда даже еще раньше. Великий иллюзионист Робер Руден использовал в своих фокусах электрический свет еще до того, как Томас Эдисон довел до совершенства свою лампу накаливания. Вскоре, после изобретения огнестрельного оружия, иллюзионисты начали использовать его в своих фокусах. Самым популярным и душераздирающим был номер, в котором ассистент стрелял из ружья в исполнителя, а тот ловил пулю руками или зубами. В Европе этот весьма распространенный трюк исполняли в различных вариациях. Когда оружий было несколько, в исполнителя стреляли добровольцы из публики. Сейчас мы попробуем воссоздать номер Уильяма Элсуорта Робинсона, когда-то всемирно известного иллюзиониста, выдававшего себя за китайца и выступавшего под сценическим псевдонимом Чэнь лянсу Именно этот трюк с пулями и вознес его на вершину славы. Существует много методов, позволяющих обмануть публику, заставить ее поверить в подлинность трюка. Наиболее смелые исполнители используют настоящее ружье и пулю. Лишь после проверки кого-то из зрителей они заменяют настоящий патрон холостым. В XIX веке иллюзионисты индейцы использовали настоящее ружье – А пули делали из сушеного ила, окрашивая их серебристой краской. Элсуорт предпочитал заранее подготовленное ружье, заряжающееся с дула. Это были двустволки, и в одном из стволов действительно находилась настоящая пуля. Однако использовали не ее, а холостой патрон в потайном стволе, что производило большой шум. «О, почтеннейшая публика! Кажется, я вижу на ваших лицах недоумение. Вы не понимаете, с чего это я вдруг проболтался, как сказали вы иллюзионисты. Я ведь рассказал вам, как сделан трюк Робинсона, то есть раскрыл метод. Так можно ли ожидать чего-то интересного от нынешнего представления? Где же тут тайна? Так вот...» 23 марта 1918 года в самый разгар представления один из ассистентов Робинсона нацелил на исполнителя два мушкета и выстрелил. Иллюзионист схватился за грудь и упал на сцену. Вскоре после этого он умер. Оказалось, что в одном из ружей порох по ошибке засыпали в настоящий ствол, в результате чего ассистент выстрелил, поразив пулей незадачливого иллюзиониста Как видите, почти низшая публика. В этом и заключается один из самых захватывающих аспектов нашей профессии. Даже сами иллюзионисты никогда точно не знают, чем закончится представление. В одежде посыльного, в такой, какую носили служащие отеля Ленхем Армс, находящегося в верхнем эссайде, Малрик не спеша шел по коридору пятнадцатого этажа. В руках он нес тяжелый поднос, на котором возвышалась куполообразная металлическая крышка и стояла ваза с большим красным тюльпаном. Ничто в облике Майеррика не вызывало подозрений. Напротив, он ничем не отличался от хорошо вышкаленного, исключительно любезного, посыльного. Опущенный взгляд, полуулыбка, скромная походка, безупречный поднос». Различие состояло только в одном — на подносе под металлической крышкой стояла не тарелка с яичницей, а лежал заряженный автоматический пистолет с глушителем марки Беретта, а также кожаная сумка с отмычками и другими инструментами. «Ну как, нравится вам у нас?» — спросил Майя Рик у встретившейся ему по пути пары. «Да». Здесь им нравилось, и они с удовольствием пожелали ему всех благ. Двигаясь по коридору, он кланялся и улыбался постояльцам, которые после воскресного обеда возвращались к себе в номер или отправлялись на прогулку. За окнами виднелся зеленый центральный парк. Трудно даже представить, что творится сейчас под белым куполом цирка «Фантастик». Ведь все последние дни Майерик оставлял возле убитых зацепки, которые направляли полицию именно туда. По ложному следу. Отвлечение – залог удачной иллюзии, и никто лучше не владеет этим ремеслом, чем Майерик. Человек с миллионом лиц, который мгновенно возникает, словно пламя зажженной спички, И исчезает, как задутый огонь. Человек, который сам заставляет себя исчезнуть. Полиция, конечно, будет рьяно искать газолиновую бомбу, убежденная в том, что она может вспыхнуть в любой момент. Но там нет никакой бомбы. И ничто не угрожает двум тысячам зрителей, собравшимся в цирке «Фантастик», кроме риска быть затоптанными насмерть из-за внезапной паники. Дойдя до конца коридора, Майя Рик оглянулся и с удовлетворением отметил, что сзади никого нет. Он быстро поставил поднос на пол и снял крышку. Взяв с подноса черный пистолет, Майя рик опустил его в карман служебной куртки, после чего открыл кожаный мешочек, достал оттуда отвертку, а мешочек тоже спрятал в карман. Ловкими движениями он отвернул металлическое ограждение, не позволяющее окну открываться больше, чем на несколько сантиметров. «Кажется, чтобы покончить с собой, люди готовы воспользоваться любой возможностью», подумал он и поднял его до упора. Положив отвертку в кожаный мешочек, Майрик застегнул карман на молнию. Подтянувшись на руках, он вскочил на подоконник И осторожно ступил на карниз. Карниз, сантиметров 50 шириной, находился в 45 метрах над землей. Майрик измерил точно такой же карниз из окна номера, в котором жил несколько дней назад. И хотя он мало занимался акробатикой, как и все великие иллюзионисты, умел превосходно сохранять равновесие, поэтому по известняковому карнизу передвигался не менее уверенно, чем по тротуару. Пройдя пять метров, Майорик завернул за угол и остановился, глядя на соседнее здание. Этот многоквартирный дом, выходивший на 75-ю улицу, не имел карнизов, Но пожарная лестница находилась всего в двух метрах от того места, где сейчас стоял Майальрик. Зацепив стопорный крюк за ржавый каркас лестницы, он обвязал веревку вокруг пояса, присел на корточки и перепрыгнул через бездонную пропасть. Прыжок был таким мощным, что Майальрик, перемахнув через перила, опустился на лестничную площадку, не потеряв при этом равновесие. Развязав веревку, он поднялся на два пролета и остановился у окна 17 семнадцатого этажа. В коридоре было пусто. Положив на подоконник пистолет и инструменты, Майрик сбросил с себя форму коридорного и остался в сером костюме и белой рубашке, и галстуке, засунув пистолет под ремень, Он снова пустил вход инструменты, открыл окно и спрыгнул внутрь. Постояв неподвижно и восстановив дыхание, майрик направился по коридору к нужной ему квартире. Подойдя к двери, он опустился на колени и снова открыл мешочек с инструментами. Сначала он вставил в замочную скважину небольшой стержень, потом поверх него отмычку. Через три секунды открылся замок, через пять — дверной засов. Чуть-чуть приоткрыв дверь, Майрик спрыснул дверные петли машинным маслом, чтобы не скрипели. Мгновение спустя он уже находился в длинной темной прихожей. Осторожно закрыв за собой дверь, он огляделся. На одной из стен висели картины. Бесконечно тиражируемые сюрреалистические пейзажи Сальвадора Дали, семейные портреты и нечто самое заметное, простодушный детский рисунок, акварель с изображением Нью-Йорка. Художник подписался на ней Крисси. Возле двери стоял дешевый столик. Под одну из его коротких ножек была подсунута сложенная бумага. В углу виднелась одна лыжа со сломанным креплением. Обои везде были старыми и грязными. Майрик двинулся было вперед по коридору на звук работающего в гостиной телевизора, но, сделав шаг в сторону, очутился в небольшой темной комнате, значительную часть которой занимал черный кабинетный рояль фирмы «Кавай». На нем лежал учебник музыки, С пометками на полях. Имя Крисси было написано на обложке. Майрик не слишком хорошо разбирался в музыке, но, просматривая учебник, понял, что напечатанные в нем пьесы довольно сложны. Хотя это Кристина Грейди, дочь окружного прокурора Чарльза Грейди, плохая художница, подумал Майрик, но у нее музыкальный талант дочь человека, в чьей городской квартире он сейчас находился, человека, за убийство которого ему заплатят сто тысяч долларов. Амелия Сакс сидела на траве возле Фантастик и морщилась от боли в правом боку. Она уже помогла вынести из давки несколько десятков человек, и теперь пыталась перевести дух. Сверху, с огромного плаката, все так же громко хлопающего на ветру, на нее по-прежнему смотрел гигантский орликин. Уже вчера он выглядел очень мрачно, но сегодня, после паники им же спровоцированной, Арликин казался Амелией особенно отталкивающим и нелепым. К счастью, ее не затоптали. Поразившее ее колено и ботинок принадлежали какому-то мужчине, который пытался пробраться к выходу буквально по головам других зрителей. Тем не менее спина, бока и лицо все еще саднили. Возле палатки она просидела уже 15 минут, страдая от тошноты и слабости, отчасти вызванных давкой, отчасти чудовищным приступом клаустрофобии. Обычно Сакс спокойно переносила пребывание в небольших комнатах, даже в лифтах, однако давка в цирке – когда Америю стиснули так, что она не могла даже пошевелиться, повергла ее в панику и физически измотала. Повсюду оказывали медицинскую помощь пострадавшим. Как сообщил Сакс, руководитель бригады медиков, травмы были несерьезными, в основном порезы и ушибы, несколько вывихов и один перелом. Саму Амелию вместе со всей толпой вынесла наружу из южного входа в палатку. На свежем воздухе она быстро пришла в себя и на коленях отползла подальше от толпы. Впрочем, как только люди поняли, что им не угрожают зажигательные бомбы и вооруженные террористы, они сразу преисполнились христианского милосердия и начали помогать пострадавшим. Подозвав к себе одного из взрывотехников, Сакс рассказала ему про укрытый брезентом объект под южной трибуной. Тот сразу вернулся к своим коллегам, оставшимся внутри. Гремевшая в палатке бодрая музыка внезапно смолкла, И оттуда появился Эдвард Кадески. Понаблюдав за работой взрывотехников, многие зрители осознали, что угроза была вполне реальной, и лишь сообразительность Кадески спасла их от еще большей паники. Раздались аплодисменты. Директор цирка скромно поклонившись, пошел проверить состояние дел. Однако не все зрители проявили такое великодушие. Одни требовали объяснить, что именно случилось. Другие говорили, что эвакуацию могли организовать и получше. Тем временем взрывотехники вместе с дюжиной пожарных обыскали всю палатку и не нашли никаких следов бомбы. В накрытом брезентом ящике были лишь рулоны туалетной бумаги. Обыскали также трейлеры и грузовики с оборудованием, но и там ничего не обнаружили. Узнав о результатах, Сакс недоуменно нахмурилась. «Неужели они ошиблись?» «Как же такое случилось?» — гадала она ведь все было слишком очевидно. Конечно, смелое умозаключение Райма иногда приводили к ошибкам, но в деле кудесника все указывало на фантастик. Знает ли Райма о том, что бомбу не нашли? С трудом поднявшись на ноги, она отправилась на поиски рации. Ее собственная Моторола – части которой валялись возле южного входа в палатку, кажется, стала единственной жертвой паники. Осторожно ступая, Майрик вышел из комнаты для занятий музыкой и остановился в коридоре, прислушиваясь к голосам, доносившимся из гостиной и кухни. «Насколько все это опасно?» думал он. Майрик замедлил шаги, опасаясь, как бы телохранители Грейди не запаниковали и не застрелили его. Две недели назад, за обедом в Бетфорд-Джанкшене, Майлрик изложил свой план Джейди Барнсу и другим ополченцам, Предложив, чтобы кто-то осуществил покушение на прокурора до того, как он сам проникнет в городскую квартиру Грейди, все сошлись на том, что сделать это должен Ральф Свенсон, священник-извращенец из Калтон Фолз. Барнс имел на него компромат, но все же не доверял ему. Поэтому Майрик выбравшись вчера из реки Гарлем и переодевшись дворником, проводил преподобного до гостиницы от музыкальной школы, желая убедиться, что этот бездельник не струсит в последнюю минуту. Майрик предвидел, что покушение Свенсона провалится. Пистолет, которым снабдил его Барнс, имел неисправный боек. Майрик также считал, что поймав одного убийцу, телохранители Грейди станут менее бдительными. «Но пока это лишь теория», — подумал Майрик. Он бесшумно двигался мимо семейных портретов, мимо сложенных пачками журналов, Солидных изданий по юриспруденции и легкомысленных Вог и Нью-Йоркер, мимо купленной грейди старинной мебели, которую тот, видимо, собирался отреставрировать, но пока не успел. Майрик знал, как пройти через апартаменты, поскольку недавно побывал здесь под видом сантехника. Но у него не хватило времени, чтобы изучить расположение комнат, а также путь к выходу. Сейчас он видел висящие на стене дипломы Грейди и его жены, тоже адвоката, фотографии родственников и сокровища, принадлежавшие их девятилетней дочери. Майрик. Вновь вспомнил встречу с Барнсом и его помощниками. Ополченцы хладнокровно обсуждали, стоит ли убивать жену и дочь Грейди. Майрик считал, что пожертвовать Свенсоном, конечно, стоит. Но зачем убивать семью Грейди? Этот вопрос Майрик и задал Барнсу. «Это хороший вопрос», — сказал Джедди Барнс. «По-моему, вы должны убить их просто так». Майрик кивнул. Он никогда не унижался до того, чтобы спорить с публикой или с коллегами-исполнителями. «Не возражаю», — наконец ответил он. «Но, может, лучше не трогать их» если это не будет сопряжено с риском. Ну, например, в том случае, если они смогут меня опознать, или если девочка бросится к телефону, чтобы вызвать полицию, вероятно, среди ваших людей есть и такие, кто не хочет убивать женщин и детей. — Это ведь ваш план, мистер Вейер, — ответил Барнс и мы готовы согласиться с вашим мнением. Между тем, предложение Майлрика явно вызвало недовольство Барнса и его спутников. Остановившись возле двери в гостиную, Майрик повесил на шею фальшивый значок управления полицией Нью-Йорка и посмотрел на себя в старое зеркало. М да, сейчас он... Вполне похож на детектива, появившегося здесь, чтобы защитить прокурора от угрожающей ему насильственной смерти. Майрик глубоко вздохнул. Только бы сдержать нервную дрожь. «А теперь, почтеннейшая публика, прожектора загораются, занавес поднимается». «Сейчас начнется настоящее представление!» Стараясь держаться как можно естественнее, Мэрик завернул за угол и вошел в гостиную.